Агент ГОН На свою квартиру я уже не вернулся. Кот, который уехал в тот же вечер, что и Николай Иванович, вручил мне ключ от маленькой однокомнатной квартиры в доме на проспекте Гагарина, недалеко от Парка Победы. Квартира была обставлена очень скромно, но в ней имелось все необходимое. Холодильник был забит продуктами, и я два дня провалялся на диване, выскочив только один раз за хлебом. Здравствуйте. На нашем канале выпуск новостей. Сегодня в программе рассказ о событиях, произошедших за последние часы. Хроника политической жизни страны, репортажи с мест, наши комментарии. Прогнозы последствий ликвидации демократии самые... Телевидение. В связи с тем, Телевидение сконцентрировалось на, на политике. Фактически утратили контроль за обстановкой. Указом президента сформированы группы особого назначения – ГОН. Бойцы которых вооружены и имеют право применять оружие на поражение в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью населения. В этой связи гражданам предлагается проявлять осторожность и воздерживаться от действий которые могут выглядеть как агрессия. Вечером, второго дня моего пребывания на новой квартире, раздался телефонный звонок. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Подъезжайте, пожалуйста, завтра утром в 9 часов к Финляндскому вокзалу. Возле вокзала будет стоять желтый автобус. Принято. Кот предупредил, что по звонку я должен буду прибыть в указанное место, откуда меня отвезут на базу подготовки ГОН. Утром я отправился на вокзал. Автобус стоял недалеко от метро. Дверь была открыта. Я вошел в салон и увидел, что там сидели еще девять человек. Все мужики средних лет с мрачными лицами. Как только я вошел, дверь закрылась и автобус тронулся. Человек, сидевший на переднем сидении, поднялся и встал в проходе. Значит так. Меня можете называть Андрей. Я руководитель вашей группы на время обучения. Сейчас мы едем на базу, которая находится на Карельском перешейке, недалеко от Приозерска. За время учебы вам запрещается знакомиться, называть друг другу свои имена и фамилии. Каждый из вас при оформлении получит личный номер. Обращаться только по номерам. По всем вопросам обращаться только ко мне. Сейчас. «У кого-нибудь есть вопросы?» «Вопросов нет». Дальше ехали молча. Часа через три автобус, миновав небольшую деревеньку, свернул в лес и вскоре остановился на берегу огромного озера. «Выходи!» Мы вылезли из автобуса и пошли за руководителем к маленькому деревянному причалу, возле которого покачивался на волнах небольшой катер. «На палубу не выходить!» Я сел у иллюминатора и стал смотреть на воду. Через 15 минут катер подошел к острову, покрытому густым лесом. В лесу стояло несколько кирпичных домов, которые в прошлом явно были летней резиденцией уважаемых людей. Сейчас 30 тридцатиминутный обед, после чего вас разведут по комнатам и из комнат не выходить, пока не вызовут. Я осмотрел свое временное жилище. Очень уютно. Мебель из натурального дерева, телевизор с видиком, холодильник. Растянулся на тахте. Дремотное состояние прервал голос, раздавшийся из динамика вмонтированного в стену. Поднимитесь на третий этаж. От неожиданности я сразу же вскочил. «Интересно, здесь, наверное, скрытая камера где-то спрятана». Стало неуютно, но тот же голос сказал. «Скрытой камеры в номере нет. Поднимайтесь. Вас ждут». Я поднялся наверх по винтовой лестнице и вошел в единственную на третьем этаже дверь. В комнате, в кресле возле журнального столика сидел мужчина лет пятидесяти, в черном костюме и строгом галстуке. Он жестом предложил мне сесть в кресло напротив. «Лицо?» Непроницаемое. Я заместитель по кадрам командующего ГОН. Вы подтверждаете свое намерение вступить в ГОН? Подтверждаю. В таком случае вы должны будете подписать вот эту бумагу. Он протянул мне лист, который я подписал, не глядя. Я вас прошу все-таки ознакомиться с подпиской, так как она включает ряд ваших обязательств перед государством. Я начал читать. Я, фамилия, имя, отчество, в ясном умея твердой памяти, без какого-либо давления со стороны добровольно вступаю в группу особого назначения и обязуюсь выполнять следующие условия. Никому, включая близких родственников, не раскрывать свою принадлежность к Гон. Безоговорочно выполнять все приказы командования ГОН и лиц, которым командование может меня временно подчинить. Не использовать права, предоставленные агенту бойцу ГОН в личных целях. При первых же признаках нежелания продолжать службу в рядах ГОН, официально уведомить об этом командование. В случае ухода из ГОН никому никогда не сообщать о своей работе в ГОН. Я предупрежден о ниже следующем. Служба в рядах гонна осуществляется сугубо на добровольных началах и не оплачивается. Нарушение вышеперечисленных обязательств карается смертью в соответствии с дополнением к Временному уголовному кодексу номер 2. Подпись. Дата. Я положил лист на стол и выжидательно посмотрел на своего нового начальника. После того, как вы ознакомились с обязательствами и последствиями к нарушения, вы подтверждаете свое решение вступить в гон? Подтверждаю. Вам присваивается личный номер 278-С. Жетон, который вам сегодня выдадут, вы должны постоянно иметь при себе. Удостоверение агента ГОН вы получите после окончания курса обучения. В удостоверении будет другая фамилия. Это только на тот случай, если вы будете задержаны правоохранительными органами в связи с выполнением ваших обязанностей как агента ГОН. Однако постарайтесь не попадаться. Если вы захотите покинуть ряды ГОН, вы должны позвонить вот по этому телефону, назвать свой номер, И сообщить о выходе словом отставка. В этом случае все документы, касающиеся вас и хранящиеся у меня, будут немедленно уничтожены. Вам сообщат, куда надлежит сдать оружие, жетоны и удостоверения. Как вы предпочитаете работать? В составе группы или в одиночку? В одиночку. Хорошо. Вы свободны. Отправляйтесь в свою комнату.